Глава двадцать седьмая. Обработка главных обвиняемых Зиновьева и Каменева была поручена Миронову, начальнику ЭКО, экономического отдела, самому образованному из всех руководителей НКВД. Сталин был доволен его работой, именно по предложению Сталина Миронов стал начальником ЭКО, и он часто вместе с Ягодой вызывал к себе Миронова. Ягоду это устраивало, Миронов обладал незаурядной памятью и по возвращении от Сталина стенографически записывал все, что тот говорил. Не всегда было удобно при Сталине записывать его указания, а в связи с предстоящим процессом Зиновьева и Каменева просто исключалось. Сталин руководил подготовкой процесса в тайне от всех, даже от членов Политбюро, Они узнали о процессе, когда подготовка к нему была полностью закончена. Поговаривали, что Миронов собирается уходить со своего поста. Одни утверждали, что его выживает Егода, видя в нем соперника. Другие, что, будучи экономистом, он хочет работать в наркомате внешней торговли. А из намеков Вудковского, дружившего с Мироновым, Шарок понял, что Миронов не хочет участвовать в подготовке процесса старых большевиков. И, как ясно видел Шарок, сам Вудковский участвует в этом тоже без большой охоты. В отличие от вероломного Слуцкого и жестокого грубого Гая, Миронов слыл в аппарате человеком мягким. Кроме того, он был убежден, что вся эта малоприятная работа диктуется интересами партии. Проводил процессы так называемых «вредителей», но внутрипартийными делами не занимался. К арестам и высылке бывших членов партии касательства не имел. Он не знал даже об операции ягода запорожец николаев Не имел опыта работы с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами, а тут сразу Каменев, бывший член политбюро, ближайший друг и соратник Ленина. Каменев которого он когда-то с восторгом слушал на собраниях и с энтузиазмом аплодировал ему как одному из руководителей партии. Этого Каменева сейчас ввели к нему в кабинет, и он, Миронов, должен его допрашивать, должен добиться от Каменева признания в том, что он террорист и убийца. Теперь это был старый, изможденный тюремным заключением человек, и все равно Миронов узнал в нем, Того самого Каменева, которого видел и слушал на собраниях. Только прозвище «Колобок», которое в те годы придумал ему Миронов, сейчас, после всех страшных лет процессов, ссылок тюрем уже меньше подходило. Небольшого роста, с красиво поставленной головой, с золотистой, сильно поседевшей шевелюрой и такими же золотистыми, с рыжей окоемкой бородкой и усами, голубыми, чуть выпуклыми, близорукими глазами — пенсне у него отобрали, не положено — со сдержанными манерами воспитанного человека, особой, интеллигентской, профессорской походкой, плавными жестами, он даже здесь, в этом застенке, олицетворял некую респектабельность, внушая невольную симпатию. Указав Каменеву на стул, Миронов сказал «Гражданин Каменев», В вашем деле имеются показания ряда оппозиционеров о том, что, начиная с 1932 года, они под вашим руководством готовили убийство товарища Сталина и других членов Политбюро, в частности, осуществили убийство товарища Кирова». «Вы хорошо знаете, что это не так», — ответил Каменев. «Большевики никогда не прибегали к индивидуальному террору. Миронов зачитал ему показания Рейнгольда. «Здесь нет ни одного слова правды». «Рейнгольд все может подтвердить научной ставке». «Пожалуйста». Научной ставке Рейнгольд подтвердил, что неоднократно бывал на квартире у Каменева, когда там обсуждалась подготовка террористических актов. «Лжец!» — сказал Каменев. Рейнгольд вызывающе ответил «Лжец не я, а вы!» «Когда именно вы бывали у меня?» «Вы сами отлично знаете, когда...» «Не задавайте провокационных вопросов!» Каменев посмотрел на Миронова, призывая его этим взглядом действовать по закону. «Гражданин Рейнгольд», — сказал Миронов, — «вопрос гражданина Каменева правомочен». Рейнгольд пожал плечами. «Я, по-моему, ясно указал...» Бывал несколько раз в 1932, 1933 и 1934 годах. «В таком случае, — сказал Каменев, — будьте добры сейчас, рассказать, и возможно, подробнее, о расположении комнат в квартире». Рейнгольд понял, что попался, и грубо ответил. на такие вопросы я не обязан отвечать. Ваша квартира еще не мемориальный музей, да и вряд ли им будет. Я там бывал...» ни на экскурсии, и не осматривал ее. Каменев обратился к Миронову. «Товарищ Миронов, может быть, вы спросите об этом гражданина Рейнгольда?» Но и Миронов понял, что Рейнгольд попался. «Гражданин Каменев, речь идет не о вашей квартире, а о ваших разговорах с гражданином Рейнгольдом». «И все же я прошу внести в протокол, что гражданин Рейнгольд...» «Уклонился от ответа на мой вопрос», — настаивал Каменев. «А я протокол и не составляю, это предварительный разговор. Мы его еще продолжим». На этом очная ставка закончилась. Каменева и Рейнгольда развели по камерам. Тут же Миронов позвонил Шароку и попросил его зайти к нему. Шарок явился. «Товарищ Шарок, вы готовили Рейнгольда?» «Плохо готовили». Шарок с нескрываемым удивлением смотрел на Миронова. В сущности, показания Рейнгольда составили основу всего обвинения, и вот, оказывается, он, Шарок, плохо его подготовил. У него сжалось сердце. Если показания Рейнгольда опорочены, то рушится все обвинение и ответственность свалят, конечно, на него, на Шарока. В его показаниях неоднократно повторяется, что он бывал на квартире у Каменева. на очной ставке выяснилось, что он даже не знает ее расположения. Вы должны были это предусмотреть. Съездить хотя бы раз с Рейнгольдом на квартиру Каменева. У Шарока отлегло от сердца. «Конечно, Миронов — большой начальник, но большой начальник и хороший следователь — это разные вещи. Сломать подследственного — это одно». Подготовить его кочные ставки — совсем другое. Рейнгольд дал показания на многих людей. Возить Рейнгольда по их квартирам или по другим местам Шарок не мог, да и никто бы этого ему не позволил. Миронову следовало заранее предупредить Шарока о том, что он должен приготовить Рейнгольда кочные ставки конкретно с Каменевым, и тогда Шарок все бы проверил, все бы подготовил, комар бы не подточил. А Миронов не предупредил, не дал подготовить Рейнгольда. В этом была его, Миронова, ошибка. В вежливой, сдержанной форме Шарок все это и изложил Миронову. Тот был умён и понял свой промах. И Шарок был умен. И когда на совещании исследовательских групп у Молчанова Миронов доложил, что с Каменевым ничего не получилось, показаний он не дает и очная ставка результатов тоже не дала, Шарок даже не заикнулся о том, что очная ставка была не подготовлена. По взгляду, брошенному на него Мироновым, Шарок понял, что Миронов оценил его сдержанность и лояльность. Кроме того, Миронов, как узнал Шарок от вутковского доложил Ягоде, что допрос Каменева бесполезен. Пусть Ежов, как это было в случае с Рейнгольдом, переговорит с Каменевым, от имени ЦК потребует от него помочь партии, а в случае отказа прямо пригрозит ему расстрелом. Но Ягода и на этот раз запретил прибегать к помощи Ежова, велел подключить к следствию садиста Чертока человека близкого Ягоде, часто бывавшего у него дома. Ягода катался на коньках, все знали этот каток на Петровке, дом номер 26. И любимой забавой сотрудников аппарата НКВД было наблюдать, как на катке чертог, чуть ли не лёжа на льду, завязывал Ягоде шнурки на ботинках. Угодливый с начальством, чертог был безжалостен с подследственными. Кабинет шароком находился в том же коридоре, что и кабинет Чертока, и, проходя мимо, Шарок слышал, как тот допрашивал Каменева. — Ты трус и штрейкбрэхер! — кричал Черток. — Так про тебя Ленин говорил. Когда товарищ Сталин боролся в подполье... «Ты распивал кофе в парижских кафе? Ты всю жизнь просидел на шее у партии, у народа, у рабочего класса, мразь и паразит. Ты убил Кирова, ты бы всю партию перерезал. Вот выпущу тебя сейчас на улицу, первые же встречные раздавят тебя, как вонючего клопа. Если привести тебя из Иновьева на завод, вас там растерзают на части и кусочков не соберем. Вы дерьмо, говно!» Ты конченый человек, конченый. Прикажу, и через десять минут тебя расстреляют, как собаку, а мне только спасибо скажут. Тебе ничтожеству, еще идут навстречу, тебе твою паршивую жизнь гарантируют, а ты, дерьмо, еще колеблешься? Стоять смирно, сволочь, не шевелиться!» Так допрашивал Каменева чертог. Держал на конвейере. Заставлял стоять, не шевелясь, пока Каменев не падал, но ничего не добился. Каменев показаний не давал. Неудача с Каменевым и сомнительная удача со Смирновым позволили Ежову взять следствие в собственные руки. Сопротивление Ягоды было бы бесполезно. Сталин торопил, и дальнейшая задержка могла для Ягоды плохо кончиться. А теперь вся ответственность ляжет на Ежова. Учтя опыт работы с Каменевым и Смирновым, Ежов принял новую тактику. Он прямо, откровенно, от имени политбюро потребовал от Зиновьева нужных для дискредитации Троцкого показаний. Зиновьева больного, едва стоящего на ногах, ночью ввели в кабинет Агранова. Кроме Ежова и Агранова в кабинете находились Миронов и Молчанов. Миронову Ежов приказал вести подробный протокол. Егода под каким-то предлогом отсутствовал. Не хотел быть при Ежове на вторых ролях, ревниво следил за его действиями, надеясь на какую-нибудь промашку. Поминутно заглядывая в свой большой блокнот, в котором он всегда записывал только указания товарища Сталина, Ежов сказал, что, по абсолютно достоверным сведениям, Япония и Германия собираются весной 1937 года напасть на СССР. Поэтому СССР сейчас особенно нужна поддержка международного пролетариата. На пути этой поддержки стоит Троцкий, и политбюро рассчитывает, что Зиновьев поможет партии окончательно разоблачить Троцкого и его бандитские организации. Если Зиновьев это сделает, то он докажет, что, наконец, разоружился перед партией до конца. «Чего вы от меня хотите конкретно?» – тяжело дыша спросил Зиновьев. «На открытом судебном процессе вы должны подтвердить, что по указанию Троцкого готовили со своими единомышленниками убийство Сталина и других членов Политбюро, и одно такое убийство осуществили товарищи Кирова». «Я этого никогда не сделаю. Такой фальшивки вы от меня не получите». «Ну что ж...» Ежов опять заглянул в блокнот, Передаю вам слова товарища Сталина. Если Зиновьев признается, ему будет сохранена жизнь. Откажется, его и всех участников оппозиции до единого будет судить закрытый военный трибунал. «Вам нужна моя голова», — тихо сказал Зиновьев. «Ладно, преподнесите ее Сталину на блюде». Но вы ставите на карту и жизнь тысяч оппозиционеров, а не в ваших руках. Что бы я ни показал, что бы я ни подписал, вы убьете меня, убьете еще тысячи людей, истребите всю Ленинскую гвардию. Зиновьев помолчал, собирая силы, и последнюю фразу произнес решительно и категорически. Повторяю. От меня вы ничего не добьетесь. Ежов приказал увести Зиновьева и немедленно доставить к нему Каменевым. Ежов обязательно должен был добиться успеха и, видимо, рассчитывал, что обработанный чертоком Каменев окажется податливее. Но все же неуверенный в этом и, не желая потерпеть еще одно поражение при лишних свидетелях, отпустил Агранова и Молчанова, оставив только Миронова, который вел дело Каменева. Ежов изложил Каменеву то же самое, что говорил Зиновьеву, но в заключении объявил, следствие располагает показаниями Рейнгольда о том, что он вместе с сыном Каменева подстерегал автомобили Сталина и Ворошилова на Драгомиловской улице. Интересно, как мой сын мог там очутиться, если он уже полтора года находится в ссылке в Алмате? «Вы имеете в виду вашего сына Александра, — возразил Ежов, — а Рейнгольд называет другого вашего сына Юрия. Почитайте». Он протянул ему показания Рейнгольда. Каменев прочитал, растерянно пробормотал это. «Это ведь Юра еще пионер». Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года вам известно? Или, может быть, вы его забыли? Напоминаю, несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, улеченных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или попытках к убийству — привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания. Подписали товарищи Калинин, Молотов, Акулов. Вот так. А вашему сыну больше двенадцати, и за попытку покушения на товарища Сталина и Ворошилова к нему будет применена соответствующая, то есть высшая мера наказания. — Ты негодяй! Мерзавец — мерзавец! — крикнул Каменев. Ежов поднял трубку телефона и приказал Молчанову немедленно арестовать сына Каменева, Юрия Каменева, и готовить его к процессу Троцкиско-Зиновьевского террористического центра. Отдав это распоряжение, он, даже не взглянув на Каменева, вышел из кабинета. Каменева вернули в камеру. Он знал, что его ждет и понимал, что ему ничто не поможет. На позорном январском процессе 1935 года он убедил себя, что высшие интересы партии требуют от него принятия на себя моральной ответственности за убийство Кирова, и получил за это пять лет тюрьмы. В июле 1935 года его снова вытащили на закрытый суд в связи с мифическим кремлевским заговором, в котором якобы участвовала жена его брата Николая, Нина Александровна, сотрудница правительственной библиотеки. Осудили и Нину, и Николая. Ему, Льву Борисовичу, дали десять лет. Его первая жена, Ольга Давыдовна, была выслана в Ташкент в марте 1935 года. Тогда же в марте арестовали и выслали в Алма-Ату его старшего сына Александра, выпускника военно-воздушной академии имени Жуковского. Его вторая жена, Татьяна Ивановна Глебова, вместе со своим сыном от первого брака, Игорем, и их с Каменевым, Пятилетним сыном Владимиром были высланы в Среднюю Азию. У нее на квартире на Арбате, в Карманицком переулке, каменева и арестовали 16 декабря 1934 года. На свободе остались только младший сын Юрий и пятилетний внук Виталий. И вот теперь добираются до Юры, до мальчика, пионера, хотят расстрелять, как террориста. А через семь лет, когда внуку Виталику исполнится двенадцать лет, примутся за него несчастные дети. Каменев расстегнул воротничок. В его камеру никогда не проникало солнце, и даже в июле было довольно прохладно, но сегодня, видимо, очень жаркий день. Каменев хорошо понимал — Если он не выйдет на суд, его расстреляют. Если выйдет на суд, тоже расстреляют. И в том и в другом случае в глазах народа он умрет как террорист, шпион и контрреволюционер. Это они сумеют сделать. Но если он лживым признанием подкрепит неправедные обвинения, могут пощадить его детей. Имеет ли он право на это? Что ценнее? Его честь или жизнь невинных детей? Но ведь честь все равно потеряна. Она потеряна за эти годы непрерывных покаяний, признания ошибок, словословий Сталину. Что добавит к этому позорному списку еще один публичный лживый самооговор? Ничего. В любом случае он будет заклеймён как предатель, изменник, шпион и антисоветчик — И все же, все же, жара становилась невыносимой. Что это такое? Он дотронулся до батареи и тут же отдернул руку. Обожгло. Подлецы, негодяи. Они затопили, нарочно затопили, чтобы нагнать в камеру жару, чтобы дикой невыносимой жарой пытать его сломать. Он постучал в дверь. Постучал еще. Окошечко открылось. — Что надо? — спросил надзиратель. — Зачем топите? — Мы этих делов не знаем. Окошечко захлопнулось. — Протестовать бесполезно. Чем больше будет он протестовать, тем сильнее будут топить, тем больше жару нагонят в камеру. — Нет, они его не сломают. Этого последнего удовольствия он Кобе не доставит. Тогда, 10 лет назад, в 1927 году, он уступил не ему Кобе, он уступил партии. Он смирился перед партией, которой отдал 35 из 53 лет прожитой жизни. Теперь он, друг и соратник Ленина, бессменный член Ленинского политбюро, первый председатель в ЦИК, должен признать себя шпионом, террористом, убийцей и антисоветчиком. Такой уступки партии не нужно. Такой жертвы партии не нужно. Такое признание не на пользу партии. Такое признание только ей во вред. Оно нужно только Сталину, чтобы опорочить партию, опорочить Ленина, опорочить ленинское окружение, ленинскую гвардию. И если он хочет умереть как коммунист, если он хотя бы для себя хочет достойно кончить свою жизнь, он не должен выходить на суд, не должен делать ложных признаний. Сталин отомстит ему. Погибнут его дети. Пусть он принесет партии и эту жертву. Даже если он признается, даже если выполнит требования Сталина, Сталин все равно его убьет, и детей его убьет, и внуков. Этот рассчитывается до последнего колена. Этот истребляет начисто. Он снял с себя рубашку и брюки, остался в грязной майке, трусах, снял носки, лег на цементный пол. Так еще можно дышать. Окошко в двери открылась «Заключенный, встать!» Каменев не пошевелился, окошко захлопнулось. Потом в коридоре раздался топот ног, дверь раскрылась, в камеру ворвались три дюжих конвоира, один держал в руках стул. Они подняли Каменева, усадили на стул, привязали к нему веревкой, туго натянули веревку вокруг живота. Сиди, сволочь! Вошел врач в белом халате, пощупал пульс, проверил натяжение веревки, поднял Каменева в веки, Заглянул в глаза, вышел из камеры. Вслед за ним вышли и конвоиры. Лев Борисович уже не мог дышать. Стул стоял у самой батареи. Немели затянутые руки и ноги. Голова падала на грудь, но он был еще в сознании. Какие-то картины всплывали в мозгу. Он даже не мог разобрать, не мог запомнить, что виделось, что мерещилось ему минуту назад. Только одно запомнилось, как Ленин назвал его «лошадкой». Когда Ленин болел, заседание совнаркома вел он, Каменев. Открыв очередное заседание, он сказал, что приготовил его участникам сюрприз. После этого в зал вошел Ленин, обнял Каменева за плечи и сказал, смеясь, «Ну, как, правильно я выбрал себе заместителя, вы довольны?» Я ведь знал, что эта лошадка меня никогда не подведет. И все смеялись и хлопали Ленину. Опять открылась дверь. Сопровождаемый конвоиром вошел врач. Опять пощупал пульс, осмотрел ноги. Приоткрыл глаза, произнес, можно продолжать.